Но я сказала лишь, «Надо будет навестить гляни перед отъездом во Флоренцию. Поехали вместе». Она немного охладела ко мне после истории наиски, решила, что Нину бросил надёжь за меня. Лила молча смотрела на меня невидящим взглядом. Тогда я добавила, Гляни хорошие люди, немного высокомерные, но хорошие». «А что с шумами в сердце? Ты проверилась?» «И так понятно».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 Я надеюсь, что с ним, в законной супружеской постели, и спокойствии, и комфорте познаю, наконец, и радости секса. Вот что надо было сказать, чтобы не погрешить против правды. Но между нами были не приняты подобные откровения. И в свои почти полные 25 мы не знали, как об этом говорить. Кое-как туманными намеками мы касались этой темы, когда она собирала замуж за Стефану, а я встречалась с Антонио, но ни о чем конкретном речи никогда не шло. Ни Доната Сараторе.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 Продолжал откровенничать. Возбуждение, 0 удовлетворения, одна мерзость. Мне вспомнился Нину и эти вопросы, над которыми я недавно размышлял. Может, именно сейчас? Этой бесконечной ночью, полной разговоров, рассказать ей, что я его видела, предупредить, чтобы не рассчитывала на его помощь в воспитании Дженнару, потому что у него есть еще один сын, который ему тоже до лампочки?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 Накрыла Дженнаро, беспокойно ворочившегося всю ночь. Лила задремала. «Я скоро вернусь», — сказала я. «Помнишь, что ты мне обещал «Что? Ты что, уже забыла? Если со мной что-нибудь случится, ты должна взять Дженнаро к себе». «Ничего с тобой не случится». Не успела я выйти из комнаты, как Лила вздрогнула и в полусне пробормотала. «Не уходи. Побудь со мной, пока я не усну». Никогда не выпускай меня из виду, даже когда уедешь из Няпуля, не выпускай. Мне спокойнее, когда ты за мной наблюдаешь.